Глава 22. Мир Эливир. В горящем замке оставалось еще много людей, и все были заняты делом. Кто-то, схватив свое оружие, покидал его, направляясь в самую гущу городских сражений. Другие же пытались погасить пожары и вывести детей и женщин через подземные туннели но, как оказалось, их было недостаточно, чтобы спасти всех людей. «Сын!» — обратился король к своему младшему наследнику. «Я знаю, что ты хочешь остаться с нами и помочь, но уже ничего нельзя сделать. Тварей слишком много, и я прошу тебя покинуть нашу столицу вместе с остальными и в пути позаботиться о них». «Рансель, послушайся. «Я знаю, что тебе больно, и ты такой же воин, как и он», вклинилась в разговор мать, которая сейчас поспешно натягивала свой боевой доспех. «Ты должен выжить ради будущего нашего королевства». Ранцелю было всего лишь 18 лет, и он из тех людей, которые предпочитали новые знания острому мечу. Конечно, парень не пропускал тренировки, ведь его отец — король-воин но делал то не настолько хорошо, как требовалось от него. Он был умным парнем и мечтал о тех временах, когда будет приносить пользу своему королевству, используя свои знания, а не оружие. Ведь войн у них уже не было очень давно. Их прекрасное и мирное королевство было совсем небольшим и состояло из одного лишь города, в центре которого и находился их замок. А королевство было окружено другими такими же маленькими странами, с которыми у них сложились крепкие и дружественные отношения. Зачем парню тренироваться, он не понимал. Но такого мнения он придерживался ровно до сегодняшнего дня, ведь их соседи, Ингрис и Австралия, внезапно пали. За одно лишь утро были уничтожены полностью два сильных королевства, которые не дождались помощи. Но даже так, Его братья взяли свои отряды и двинулись к ним. И с тех пор от них не было ни одной весточки. Скорее всего, они уже мертвы. И от этого на сердце у парня было тревожно, хотя он и старался быть сильным. Ради своих родителей, сестры и подданных, которые тоже храбрились, глядя на своих правителей. «Я не уйду!» — покачал он головой, и его сердце наполнилось уверенностью. «Если сегодня последний день нашего королевства...» то я останусь с вами до конца». «Сын, я твой отец и король», — сцепив зубы от боли, произнес мужчина. «Я приказываю тебе подчиниться. Это важно. Наш рот не должен оборваться. У нас еще есть несколько часов. Если ситуация не изменится, и к нам не придет помощь от наших северных соседей, то ты должен будешь уйти». Парню было больно, и он сожалел, что совсем ничем не может помочь отцу. А ему так хотелось. Ведь сейчас на его глазах рушилось место, которое их династия строила несколько веков. «Хорошо», — склонил он голову. «Я выполню твою просьбу. Прошу только дать мне еще время. Я хочу хотя бы еще чем-нибудь помочь нашим людям». «Да будет так», — нахмурившись, ответил отец и пошел вместе с женой к выходу. Парень понимал, что ничем не сможет помочь родителям в предстоящем сражении, а потом отправился в лечебницу в боковое крыло, где на втором этаже находились раненые. Там их было настолько много, что рук лекарей и целителей катастрофически не хватало. В помещении были огромные панорамные окна, из которых он разглядел, что сейчас происходит в городе. Стены крепости пали, и, похоже, что человекоподобные красные и зеленые твари скоро доберутся сюда. Почти все жители уже покинули ту часть города. И сейчас там везде только сражались солдаты, но особых успехов они не имели. Никто не знает, откуда взялись эти твари и кто их привел, а может и сами вылезли из-под земли. Но королевские маги предполагают, что где-то открылся портал. Правда, порталов здесь не видели уже давно. Даже очень. С тех пор, как было основано их королевство. Легенда гласила, что когда-то на этих землях произошла страшная и кровавая война. Тоже с чудовищами, но с другими. Те были мертвяками, порождениями некромантии. Тогда вдруг и появился неизвестный герой, который всех спас. Никто не знает, как его звали, и существовал ли он на самом деле. Но после его внезапного исчезновения у них остался... Необычный клинок. Он до сих пор хранится у них в замке, заняв почетное место на стене над троном отца. И никому этот меч не был подвластен. Ведь тот, кто дотрагивался до него, сразу чувствовал дикую боль и не мог удержать меч в своих руках. Рансель понял, что сейчас мечтает о таком же герое, который всех их спасет. Однако еще не все потеряно. Возможно, ему дастся еще справиться с тварями. Однако время шло, но чудо не происходило. Парень помогал перевязывать раненых, когда за ним пришел наставник Фио и сообщил, что время пришло, и ему пора бежать, ведь твари уже толпились под стенами замка. Тогда Рансель понял, что это конец. Когда они направились с наставником к спуску в подземелье, во дворец прилетело что-то магическое, как ему показалось и он упал на землю, прикрыв голову руками. «Наставник! Что это?» — спросил парень, поднимаясь и кашляя от пыли. Ответа не поступило. А когда пыля села, он увидел мертвого наставника, тело которого болталось на монструозной руке красного и рогатого чудовища. Страх! Боль! Безнадега! Как обычные люди могут победить такое страшное чудовище? «Зачем бежать, если это уже не поможет, только отсрочит его кончину?» Злобная тварь тяжело дышала, наслаждаясь тем, что только что убила человека. «Вот и последний плод человечества, Пал!» Ха -ха -ха -ха -ха Запрокинув голову, тварь хрипло рассмеялась. «Разве последний?» Промелькнула мысль в голове у парня. «Да, последний!» ответил рогатый парню. Да. «Я читаю твои мысли, так что не удивляйся. Не придет к вам уже помощь. Они все захвачены и порабощены». Вроде бы парня в этот момент должна накрыть паника, но вместо этого пришло лишь спокойствие и апатия. Значит, уже нет никакого смысла бежать. Рансель достал свой клинок, а в следующий миг напал на Рогатого. Быстрый рывок и удар пришелся на выставленную руку твари, от которой пошли искры. Урона никакого он не нанес. Но затем последовал второй удар, правда, уже по парню. Рансиль отлетел так далеко, что долетел прямо до трона и больно ударился об него. Этот удар едва не убил его. Все артефакты, которые были на парне, сломались лишь от одного удара. А ведь они считались лучшими в королевстве. «Как же грустно!» — сказал парень, кривясь от боли избираясь на трон и наблюдая за приближающейся тварью. Наверное, в этот момент он пожалел о своей слабости и готов был на все, лишь бы получить силу, чтобы защитить всех тех, кто ему так дорог, чтобы такие его вот твари не могли творить все, что им вздумается. Парень готов был отдать в этот момент все, но чудес ведь не бывает. Он слишком слаб и слишком молод. Правда, и сильнейшие, такие, например, как его отец, тоже ничего не могли сделать. Ведь твари было больше, намного больше. Когда тварь нависла прямо над ним, он лишь храбро посмотрел ей в глаза. Это единственное, что он мог сделать, и больше ничего. Ведь даже свое оружие он потерял во время того полета. «Пора умирать, человек! Этот закрытый мир теперь принадлежит нам, неистовым демонам!» А вы для нас лишь корм и скот. Такова ваша дальнейшая судьба. Монстр замахнулся своей колтистой лапой, но нанести удар не успел. В последний момент на него сверху упала смазанная тень и вонзила кинжал прямо в твари в глаза. Это был мастер Ирвиген, тот, кто шел по пути теневых искусств. «Беги! Я задержу его!» — крикнул он парню. Рансель понял, что шансов у него нет, чтобы помочь. Но и бежать не хотел, хотя здесь он только путался бы под ногами. А потому решил нарушить приказ отца и отправиться к родителям на помощь. Да только с пустыми руками там делать было нечего, а свой меч найти он не мог. И тут ему в голову пришла безумная идея. Взять меч, который висит на стене над троном. Меч безымянного героя. Этот меч может любого убить, если слишком долго им пользоваться. Но какая уже разница? Рансель так и сделал, и побежал во внутренний двор, где увидел, что там происходит. Он рассчитывал присоединиться к сражению, но его, как такового, уже не было. Большинство людей были убиты или стояли на коленях под грозными взглядами красных и зеленых. А на самом видном месте, на коленях и все в крови находились его мать и отец, а еще рыдающая сестра. И одна из тварей именно в этот момент замахивалась своей когтистой лапой, чтобы убить Изабеллу. Стук. Услышал он биение своего сердца, но при этом совсем не слышал боли от меча, который сейчас разрушал его тело. Он хотел бы что-то крикнуть, но его рот онемел от ужаса. Все это происходило на фоне пылающего и разрушенного города, который раньше был прекрасным цветком этого мира, и в котором свой приют нашли сотни тысяч жителей. Время словно замедлилось. И его память предательски стала напоминать ему о тех светлых и добрых моментах из его жизни, которые были связаны с семьей, что сейчас стоят на коленях и с ужасом смотрят на сына. «Нет, нет, нет, не может быть! Это все сон! Я сплю!» — повторял он сам себе, не понимая, почему так медленно движется время. Или это его мозг работает на полную мощность и вот-вот перегорит? «Нет!» Вдруг закричал парень с такой силой, что его связки не выдержали от напора. «Все! Отдам все! Самого себя! Саму суть своего существования! Помогите! Сила! Справедливость! Я не хочу, чтобы такие создания существовали!» Мысленно закричал он за мгновение до того, как когти огромного генерала монстров должны были разорвать нежную шею его сестры. Но надежды не было. Ее не существовало. По щекам сестры текли слезы, которые рвали сердце беспомощному парню. «Впусти в свое сердце кодекс, и станешь одним из нас!» Вдруг услышал он голос в своей голове. Голос был спокойным, но от него разило такой мощью, что парню захотелось преклонить колени. Но он не знал, что делать, и не понимал, что это такое, настоящее. Или ему только кажется, но это был единственный шанс. Призрачный шанс, и он без раздумий воспользовался им. «Я впускаю кодекс в свое сердце. Моя жизнь — это кодекс, а моя рука — это длань возмездия и глаз его. В этой жизни и во всех следующих моя жизнь — это кодекс», — стал лихорадочно он повторять слова, которые всплывали в его голове. Что произошло дальше, его сильно удивило. Произошел взрыв с синей вспышкой, отчего его глаза закрылись сами собой. А когда он открыл их, то увидел следующее. Демон, который должен был убить его сестру, теперь сам стал жертвой. Призрачная фигура мужчины в серебряных доспехах держала его за горло, а затем одним легким движением сломала тому шею. — Кодекс принял тебя. Духовный слепок брата поможет. Снова этот голос в его голове. «Это что такое?» — зарычал драконоподобный демон и бросился на духа, и парень уже понимал, что это демоны. Демон был силен, но не смог даже двух шагов сделать, как призрачный воин оказался возле него и сломал тому череп, расколов его на две половины, потянув за рога. Затем дух взглянул на парня и протянул к нему руку. Меч, от которого руки парня стали черными, сам вырвался из них и перекочевал к духу. Что происходило дальше было невероятным для понимания психики людей, живущих здесь. Дух или призрак стал метаться по полю боя и... Нет, он не убивал, он уничтожал. Уничтожал их так, как они до этого поступали с людьми. Столько крови парень еще никогда не видел в своей жизни, но он радовался этому, даже смеялся. «Это то, чего он так хотел!» Чтобы демоны, принесшие зло в их мирное королевство, ощутили всю боль и беспомощность на своих шкурах. Даже если он продал свою душу, ему было сейчас плевать. Это честная сделка, на которую он согласился без лишних колебаний. Единственное, о чем он переживал, что дух, один а врагов, слишком много. Дзн. Произошедший звук можно было сравнить с тем, если бы мировая нить самого мироздания лопнула. Кажется, его услышали во всех уголках планеты. А затем по всему городу, как он мог видеть, стали открываться порталы, из которых выходили спокойные с виду люди и вели себя так, словно что-то искали. Демонам это не понравилось. Но когда они попытались тем помешать, то быстро умирали. Один из порталов открылся рядом с ним, откуда вышли мужчины. Их было всего двое, и у них не было никакого оружия, но они сами были оружием. «Старик, да тебе не кажется, что это знак?» — усмехнулся молодой мужчина. «Это он и есть, Дэн», — ответил ему старик. «Подумать только. Мы получили маяк в закрытый мир, в который удалось проникнуть демонам. Осталось только понять, почему мы ощутили здесь силу Сандра». Мужчины оглядывались по сторонам и не спешили что-то предпринимать, а дух тем временем морозился все сильнее. «А вот и причина!» — покачал головой старик. «Это же утерянный клинок Сандра. Но как он смог активироваться, если он подвластен только охотнику?» Тот, которого звали Дэном, хмыкнул. Он уже целую минуту смотрел в глаза парню. «А вот и ответ!» — указал он на Ранселя. «Кажется, у нас еще одно уникальное событие случилось. Кодекс лично провел инициацию. Интересно» ведь он не ребенок, э, хотя... «Что ты там увидел, брат?» — спросил у него старик. То, что мужчины общались между собой, не мешало им убивать тварей, стоя на месте. Они убивали не всех, а лишь тех, кто пытался добить выживших людей из их королевства. И то, как легко и просто они это делали, восхищало парня. «Да этот парень очень непростой». Он сам сумел докричаться до кодекса, и тот ответил ему. «Кажется, юноша даже сам не понимает, что он одаренный». «Думаешь?» — мыкнул Дэн. «Этот мир не так развит, как те, где мы обитаем. И я, кажется, понимаю, что у него за дар. Помнишь войну разума? то, в которой пало больше сотни орденов и погибло полсотни планет». «Помню». «Но что ты хочешь сказать...» — вдруг резко он замолчал. «Стоп! Ты хочешь сказать, что он обладает даром разума, таким же, как та девчонка, за которую все дрались?» «Верно. Он даже сейчас ускоряет свой разум настолько, что в это трудно поверить. А еще он теперь наш брат. И если про него узнают, то будет новая война». «Ну и плевать!» — засмеялся Дэн. «Зато мы теперь приблизились к разгадке». «Как нам вытащить Сандра оттуда?» Он смеялся, а затем развернулся к парню. «Ну, привет, новый брат. Меня зовут магистр Дэн, а этого старика Мак. Мы охотники, впрочем, как и ты. Теперь твоя жизнь изменится и очень сильно. Будешь убивать пачками вот таких, как эти. Только придется отправиться с нами». «Убивать чудовищ?» — переспросил пришедший в себя парень. «Я согласен. Хочу убить их всех. Вообще всех. На последних словах его руки задрожали, и он едва сдержался, чтобы не пустить слезу. С одной стороны, ему было больно от осознания, что придется бросить семью, но такова была цена их жизни, и, если честно признаться самому себе, он совсем не жалел, ведь сегодня он узнал, как хорошо, когда есть те, кто по зову может прийти на помощь. «Вот и хорошо!» сказал старик и, сложив руки на уровне груди, создал заклинание. «Орден! Полная зачестка этого мира от тварей! Это мир нашего нового брата! Постарайтесь уж!» Что произошло дальше, на всю последующую жизнь отпечатается в памяти молодого парня. И что он сказал? Спрашиваю у шнырки. Что ждет? Со всей серьезностью ответил мне мелкий и ушел обратно в тень, а вернулся уже с мороженкой. Понятно. В общем, драконит нашел путь, и это отлично, но только для него. Я обещал ему помочь, и обязательно это сделаю, но вот бросить все и вся не могу. Мы, можно сказать, даже всех тварей не называемого не добили, а еще этот купол. «Передай ему, что я приду, только закончу свои дела здесь». Шнырька кивнул, но не спешил уходить обратно в тень. Вместо этого он слегка ускорился в поедании мороженки. Конечно, лучше было бы самому к нему отправиться, но это затратно по силам, да есть и другие моменты. Может выйти так, что если я войду здесь, то и выведу его народ тоже в этом мире. А мир ведь закрытый, и уйти отсюда они не смогут. И я не знаю, насколько сейчас готов этот мир, чтобы встретить драконидов. Мне тут даже монголов и тех было нелегко в общество вывести, чтобы люди от них не шарахались. В общем, нужно подумать. И самое хреновое, что миров много, но доступа у меня к ним сейчас нет. Даже если взять мой орден, то они смогли бы сотни таких предоставить, в которых даже никто не живет. В этом мире выпускать их ну никак нельзя. «Да и не самое это спокойное сейчас место. Думаю, мне придется снова идти на крайние меры, которые предполагают общение с ТТБ. А если точнее, то тремя темными бабами или богинями, то уж как кому удобнее говорить. Ладно, с этим я как-нибудь разберусь. А пока нужно сходить и взглянуть, как там дела в штабе. А то я сейчас закрылся от всех и никого не впускал потому что ждал шнырьку с новостями от Драконина. Была версия, что тому срочно нужна будет помощь и придется действовать незамедлительно. Дошел до штаба, а там уже все были в полном комплекте, разве что Марии не хватало. — Ну и как вы тут без меня? — спрашиваю всех. — Саш, наруга волка, он меня не пускает к барьеру. — сразу наигранно начала жаловаться мне Катя. — Правильно делает. Погладил ее по голове, а потом поцеловал. «Божественные барьеры детям не игрушки». «Ну, блин, это и тут даже...» Надулась Катя и попыталась вырваться, но я ее удержал. «Мрак, помоги мне!» Мрак как-то странно на нее посмотрел и сделал вид, что крепко спит. А Сыкля, кажется, начал молиться всем своим холодным богам, чтобы вдруг Хельга не пришла на помощь подруге. И потом ему не пришлось уже ее спасать. Вообще-то клевый дракон, хоть и трусливый, но зато веселый. Сила у него, кстати, есть, но вот пользоваться он ей боится. Есть еще такой момент, что может показаться, мол, он плохой питомец для Хельги, но это очень неправильное заявление. Дар Хельги располагает человека к замкнутости и отрешенности от мира. Очень легко себя потерять, если начать рефлексировать или тренироваться и больше ничего не делать. Нужно жить полноценной жизнью, чтобы такого не случилось. Вот в цикле она постоянно болтает и улыбается после его шуток. Что тут говорить, если даже иногда они и меня смешат? «Волчара, скажи мне лучше, как там барьер? Сработало что-то? И твари, мы их уже добили?» «С тварями работаем. Делаем это осторожно, чтобы потери не было. Их не так много разбежалось, но есть свои неудобства», — почесал он лысую голову. «Другой вопрос — это барьер. Его, как и прошлый, мы пробить не можем». «Все перепробовали?» «Нет, но скоро будет все», — улыбнулся он. «Крендель постоянно психует. Даже клянется, что посвятит всю свою жизнь на его взлом». «Понятно. Позови мне Одина. Я, пожалуй, прогуляюсь к барьеру». «Я с тобой», — тут же подала свой голосочек Катя. «И я не откажусь». Хельга тоже не выдержала. Тут мне оставалось только лишь вздохнуть. Что ж, под моим присмотром им можно. Почему я приказал их не пускать и вообще никому не подходить, тут ответ простой сам по себе барьер был нестатичный, и в любой момент он может уменьшиться или же увеличить свой радиус. Не в размерах страны, конечно, увеличение произойдет, но даже на метров двадцать хватит, чтобы заживать людей, которые исследуют его. Если такое произойдет, то мне не вытащить никого, и потому я не собираюсь рисковать. Крендель же получил разрешение на эксперименты. Оружия у него разного было много, вот и отрывается теперь полный карт-бланш. Правда, может так произойти, что вместо хорошего дела у него появится комплекс неполноценности. И тогда он создаст что-то такое, что новый мир я буду искать не только дракононидам, но и вообще всем нам. Ладно, это все фигня, и об этом я могу подумать по дороге к барьеру. Мы шли не спеша, хотя можно было и полететь. Но хотелось именно пройтись по полю боя и взглянуть еще раз на все своими глазами. Я почему-то искал подвохи, которые после себя могли оставить эти башки. Казалось, что я что-то упускаю, но что, не могу понять. Возможно, это моя паранойя. Так у меня бывает, когда противник особенно сильный и опасный. Тут был именно такой случай. Быто в сражении между душами я могу их за шиворот завернуть. А вот на физическом уровне полагаю, что пришлось бы брать хитрости и опытом. Но и у них его немало. Но я все равно круче. Почему? Снова же все просто. Я провел тысячи сражений, которые проходили на грани. И от исхода таковых зависела моя жизнь, а временами и душа. Они же привыкли действовать из безопасного места. Вот и вся разница с ними. Чем мне нравится холодный пантеон? Так это тем, что они сражаются всегда в своих личинах без притворства. Ну, кроме Локи. Но тому по праву Дара осуждено вести бои по-своему. Дорогой, я же знаю твой этот взгляд. Вдруг обратилась ко мне Катя. Ты что-то уже придумал. И что на этот раз? Может, не надо? «Эх, а ведь она права. Думаешь?» — мыкнул я, глядя ей прямо в глаза. «А может, я просто прогуляться хочу?» Катя громко засмеялась, не сдерживая себя, даже слезинку вытерла с уголка глаза. «Насмешил. Когда у тебя такое лицо, словно ты собираешься уничтожить мир, это означает, что ты что-то точно задумал. Кстати, у Антона точно такое же выражение на лице, когда он собирается свалить от няньки». «Я рад, что моя жена так хорошо меня знает. Но, пожалуй, мне нужно немного поработать над мимикой лица». «Пффф!» — она в плачок. «Ты еще скажи, что рисковать перестанешь. Уверена, что нет. А потом мы пойдем с тобой, чтобы быть рядом». Я улыбнулся и согласно кивнул. «Точно позже поработаю над мимикой. Просто нереально тяжело играть рядом с ними. Тут хочется быть настоящим» но я совсем забываю, что они всегда переживают за меня. В общем, Катя оказалась права, ведь я действительно собираюсь сейчас сломать к чертовой гидре этот барьер. Ну как сломать? Надломить чуточку. Самую малость. Хотя бы так, чтобы туда смогла пролезть рука Одина, а потом удержать этот разрыв до тех пор, пока он не призовет всех, кого только успеет. И не только из своей души. Из моей тоже возьмет. Уверен, что Башки явно не ожидает такой подставы. А зря. Я же говорил им, что это только начало. Не стоило им бесить меня, угрожая моей семье и людям. Ой, не стоило.